Не соблазнила меня эта князь. Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня на пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и, без сомнения, переведутся и на другие языки. Ни по литературному их достоинству нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком, но тем паче...